Вителье проснулась от чужого громкого голоса, разбившего сладкую утреннюю тишину с грацией топора, врезавшегося в зеркало. Голос был мужским, а в ответ ему слышался взволнованный говорок матушки Ируны, становящийся все ближе, ближе, ближе. Дверь с грохотом слетела с петель. Испуганная волшебница подскочила на кровати, пытаясь укрыть совершенно целомудренную ночную рубашку краем одеяла. Сердце билось как бешеное, но в мыслях растекался холод. Тонким литком покрывал панику, вызывал подергивание пальцев, сила в которых проснулась мгновенно. В дверях стоял высокий мужчина. Судя по красивому лицу и темным волосам, истинный лосурец. Матушка руна пыталась за полу оттащить его от двери, но безуспешно. Сдвинуть с места дерево на городской площади ей и то удалось бы быстрее. «Где мой сын?» — вопросил мужчина, заходя в комнату и останавливаясь возле кровати. «Ируна, что эта шлюха делает в моем доме?» Сухонькая старушка, прекратив попытки удержать разъяренного господина, встала рядом с Витой. «Этот дом не ваш, господин Атрон. Ваша светлость, прошу меня простить, конечно. Это дом моего хозяина Яга, который отбыл по делам, а девушка его гостья». Вита заметила, что в дверях появился сын Ироны, Тита, с оглоблей в руках. Собирался ли он применить ее к незванному гостю, она узнать не успела, потому что герцог легким движением руки отшвырнул экономку прочь и, схватив Виту за шкирку, потащил из кровати. — Вон отсюда, крейская сучка! — бормотал он. В глазах у волшебницы потемнело от бешенства. Раздавшийся удар грома потряс дом до основания. Когда Виттельес снова обрела способность видеть, с распахнутого окна опадали последние осколки. Тита пытался поднять с пола мать, ударившуюся головой о столик с часами. Заспанный дробуш растерянно мигал в дверях, а кипиш вился над пытающимся выплыть из реки герцогом и топил его, отплясывая у него на голове какой-то варварский танец. Позабыв об утопающем, вид, обросилась к Ируне. Седина на голове экономки окрасилась красным. — Дай мне, юноша, — строго сказала Вителья, удерживая Тита за рукав и вынуждая отпустить мать на пол. — Я целитель. Тот послушался мгновенно, будто она была намного старше. Волшебница положила руки на рану и увидела, не закрывая глаз и не переходя на внутреннее зрение, как пальцы окутывает голубое пламя, полное оранжевых рыбок-искорок. как они перетекают под пропитавшиеся кровью волосы старушки и начинают ласково клевать рассечённую углом столика кожу. И как нехорошее красное свечение вокруг головы пациентки светлеет, бледнеет, становясь чисто голубым. Спустя пару минут Ируна открыла глаза, и в них плескалось изумление, смешанное с возмущением. «Где этот аспид?» — поинтересовалась она. «Где герцог Рюворон?» Уж оставил бы яго в покое, у парня своя голова на плечах. «Плывет!» — охотно пояснил выглянувший в окно тролль. «Вита, здорово ты бросаешься герцогами. Научи!» «Что я наделала?» — побледнела девушка. «Меня же теперь могут из страны выслать!» «Ежели случится суд, я буду на вашей стороне!» — пригрозила матушка Ируна, вставая с пола и опираясь на руки Виты и подскочившего Тита. «Только суда мне и не хватало», — пригорюнилась Вителья. «Я сама не понимаю, как так получилось. Это даже не молния пятого уровня. Это кулак ветра, уровень восьмой усиленный», — охотно пояснил Кипиш, который, оказывается, уже сидел на подоконнике. «Немного тренировки, и ты не будешь терять концентрацию во время активации заклинания на уровне эмоционального всплеска». «Время!» похватила Светелья. — похватилась Сколько времени! У меня назначена встреча в Золотой башне! И бросила взгляд на часы на столике. Стрелки показывали половину двенадцатого. «Боги — Боги! — воскликнула волшебница, заставив Кипиша негодующе мякнуть. — Я же опаздываю! При непосредственном участии полностью оправившейся экономки и башка, девушку, кое-как одели в брючный походный костюм, завернули в плащ и выпустили на улицу. Дроба штопал рядом, периодически хихикая и вспоминая выражение лица летящего герцога. К слову сказать, тот, выбравшись на противоположный берег, больше их не беспокоил, поспешив скрыться. А Вита была полна самых мрачных предчувствий. Неудивительно, что, попав в золотую башню, она не уделила должного внимания роскошной обстановке и не испугалась встретившего их сурового гнома, который был на голову ниже ежевежа. Дробуш остался ждать внизу. Волшебница шагнула на плитки портала и спустя мгновение оказалась в покоях архимагистра. Никорин, приветливо улыбаясь, поднялась из-за стола, вышла встретить дорогую гостью, но, взглянув повнимательнее, улыбаться перестала. — Вителья, что случилось? — с волнением спросила она. — На тебе лица нет? — Услышав в голосе архимагистра искреннее участие, девушка честно рассказала об инциденте с герцогом. Когда она дошла до описания увиденного после кратковременного помутнения сознания, Никорин захохотала, хлопая себя по коленям, как заправский шкипер. «Ох, Вита!» — все еще смеясь сказала она. «Ты сделала мне день! Герцог Атрон — чрезвычайно неприятный тип». И у меня давно уже чесались руки сотворить ему какую-нибудь гадость. Да король услал его в Крей на несколько лет, а нынче вызвал обратно участвовать в празднествах, посвященных свадьбе принца Калея. Старший Ворон вернулся сегодня рано утром и, видимо, зашел напомнить о себе сыну, раз тот не поспешил выразить папочке почтения. Он садист и негодяй, этот отрон, но он был фанатично предан королеве, а нынче его величеству. Да и дипломатический опыт у него гигантский. А Вот почему король все эти годы терпел его выходки. Ладно, Никорин посерьезнела. Я постараюсь тебе помочь, но взамен... Ледяные глаза глянули в самое сердце. «Ты должна быть откровенна со мной. Меня интересует, что именно вы нашли на Версейском плато». Девушка отшатнулась. По негласной договоренности никто из хорьков не упоминал ни о том, что случилось в пещере на границе с Лассурией, ни о встрече с бешеным оборотнем. — Ты побледнела, — констатировала Ники. — Значит, напугана. — Вита, дело может оказаться очень серьезным, но твоих сил и уж прости опыта не хватит, чтобы разобраться с тем, что вы видели. Стиснув зубы, девушка покачала головой. — Простите, архимагистр, я не думаю, что имею право кому бы то ни было рассказывать об этом. А с герцогом я сама поговорю, извинюсь, в конце концов. Если понадобится, уеду из страны дальше, в горакин или во Весеречье. — Извини, она, — буркнула Ники мрачнее. — Сядь, Вита. Думаю, тебе и... Она как-то странно посмотрела на стенной шкаф напротив своего стола. Еще кое-кому будет интересно услышать одну историю. Как не хотелось Вителье сбежать из Золотой башни, куда она так стремилась раньше, и никогда не видеть голубых глаз архимагистра, которые, казалось, вытягивали душу, она послушно села в кресло. Никорин бесшумно прошлась по ковру, заложив руки за спину. Как давно это было, не скажу, ибо незачем. Случился однажды шторм, в который попал невезучий кораблик. Из экипажа выжили только двое — капитан и Юнга, влюбленная в него без памяти. «Юнгой была переодетая я», — уточнила Ники с грустным смешком взглянув на открывшую рот слушательницу. «Течение вынесло нас в подземную пещеру и бросило там умирать, поскольку мы оба были изранены, погибали от жажды и усталости. Но сознание неожиданно к нам вернулось». Придя в себя, мы с удивлением увидели, как затягиваются наши раны. Нас переполняла сила и энергия, изгоняя голод и жажду. Оглядевшись, мы страшно испугались, потому что поняли, где оказались. Это был... «Могильник», — сдалась Вита. «Захоронение древних богов, погибших во время битвы за мир, битвы, вызвавшей на наши многострадальные земли вечную ночь». «Точно!» — воскликнула Ники. — С высоты моего нынешнего опыта могу сказать, что мы должны были погибнуть уже на подходе к той пещере, не выдержав магического излучения. Но не только не погибли, но и напитались им по самую макушку. Однако мы не умели управлять этой силой и представляли опасность не только друг для друга, но и для тех, с кем могли встретиться на своем пути. Благополучно выбравшись из пещеры, мы решили скрыть наше спасение и найти того, кто помог бы нам справиться с этой так неожиданно свалившейся магической мощью. Мы нашли такого учителя, и спустя несколько десятков лет на земле появились могущественный маг и сильная волшебница. — Стойте! — прервала ее Вита. — Вы сказали, что должны были погибнуть, не выдержав излучения, но не погибли. — Почему? — архимагистр пожала плечами. — Возможно, наши предки были теми, кто воевал плечом к плечу с богами на одной из сторон Божественного фронта. А, возможно, у нас обоих была склонность к магии, о которой никто не догадывался. — Значит, мои спутники тоже? — Нет, ведь таких, как мы, можно пересчитать по пальцам. Ники села напротив. — Думаю, их спасла ты. — Я? — удивилась девушка. — Ты? Сама о том не подозревая. Ты же взяла за них ответственность, когда приняла на себя обязанности штатного мага? — Да, но откуда вы знаете? — изумилась Вита. — Архимагистр я или кто? — шутливо обиделась Нике. — Сейчас я попрошу принести нам чай и баблю, и ты подробно расскажешь мне об этой пещере. А потом мы займемся твоей адептурой. — договорились Вителья. — Волшебница прислушалась, не подаст ли кипиш какой-либо знак. Но Бажок не только молчал, она его вообще не ощущала. И тогда Вита кивнула.